Опасения были напрасными, по крайней мере, пока. За несколько дней Барсик себя никак не проявил. Он сидел в своей клетке, на подстилке, которую ему соорудили для сна, и затравленно озирался. Все время, когда не спал, и рядом не было Никитки. А тот торчал у него постоянно. У них была какая-то непонятная окружающим своя жизнь, свое общение и свои отношения. Поначалу встал вопрос, о котором забыли подумать. Чем этого зверя кормить? Но все оказалось не так страшно. Сначала ему давали кашу, он все съедал. Потом начали давать мучное. Уплетал за обе щеки, наконец положили ему кусок мяса на пробу. Он и его смел с явным удовольствием. Так перестала существовать теория, которой придерживалась большинство, что эти животные травоядные. Те, кто сидел на острове в пещере, испытали от этого некоторый шок. Оказалось, что их после того, как закидали камнями, скорее всего бы сожрали. От этого по спине бежал неприятный холодок, и настороженное отношение к гостю начало набирать силу. Вся команда после прилива жалости, испытанного на берегу, вдруг осознала реальность. Они взяли к тебе на судно дикого зверя с непонятным характером и инстинктами, питающегося мясом, а значит, хищника. Да, сейчас он сидел в клетке и был не опасен, но что с ним делать дальше было непонятно. Это лишний раз убедило всех, что Лиана не зря их лидер. Она, единственная, реально оценила происходящее и хотела поступить правильно, но команда поддалась эмоциональному порыву, включая даже всегда трезвомыслящего Сансаныча, и настояла на своем. Теперь всех мучило легкое чувство вины от этого саботажа, но было поздно дело было сделано. Еще один вопрос, который мучил всю команду, куда отнести этого зверя к приматам или хищникам, в частности кошкам. По движением и телосложению это была, конечно, больше обезьяна. Но морда была абсолютно кошачья, и те уши, которые сначала напоминали всем летучую мышь, тоже вообще-то подходили для кошки. Да еще и мясоедство, и когти, которые, как оказалось, выпускались в точь-в-точках у кошки, и мурлый колон, когда Никитка его гладил по кошачьей но зато хвостом владел лучше, чем любая из разновидностей обезьян, а лапы, похожие на человеческие ладошки, только с выпускными когтями, представлялись страшным оружием. Сейчас он был маленький, размером с большую домашнюю кошку, но взрослые особи достигали, наверное, более метра в высоту, если распрямлялись, хотя в основном ходили согнувшись по обезьяне. Но хищная кошка такого размера – это уже другая история. И Здесь символично начинало звучать выбранное Никиткой для него имя – Барсик. Со временем этот Барсик вполне может превратиться в Барса с обезьяньей ловкостью, да еще и умеющего метать камни. Здесь, правда, было не очень понятно, сумеет ли он развить этот навык без соплеменников, является ли он врожденным. Все это привело к тому, что посетители стали захаживать к нему все реже и реже, кроме Никитки, разумеется. Но с того взяли слово, что он каждый раз, когда собирается идти к своему другу, должен сообщать об этом дежурному в рубке. Тогда тот включал камеру из этого трюма и наблюдал за происходящим, дабы прикинуть Никитке на помощь, если она понадобится. Ему вообще хотели запретить входить в клетку, но встретили такое отчаянное сопротивление, что вынуждены были отступить, и он торчал там чуть не целыми днями. Единственное, кто продолжал бывать там, кроме него, была Женя. Зверек сначала пугался, когда она заходила, слегка шумя сервоприводами, но потом привык. Женя пробовала ездить на коляске, которую подарил инженер, но ей это не очень нравилось. Да и на корабле было неудобно. Больше ей нравился шагоход. Две ноги впереди, слева и справа, также сзади, а в середине удобное кресло. Ноги в бедрах пристегивались удобными фиксаторами. Небольшая подвижная спинка поддерживала поясницу, в общем, сидеть на нем было довольно удобно и надежно. Постепенно Женя отказалась от всех других способов перемещения и стала пользоваться исключительно шагоходом. Управлялся он при помощи искусственного интеллекта, интегрированного с гироскопом. Шагоход чувствовал малейший импульс, исходящий от тела. Наклон, поворот, даже незначительное сокращение мышц – все анализировалось и переводилось в движение. Поначалу Женя, конечно, сшибала углы, но постепенно приноровилась. Интеллект шагохода тоже был обучающимся. Со временем стал лучше расшифровывать ее желания и импульсы. Эта взаимная настройка через несколько дней привела к тому, что Женя стала ездить на нем, управляя как будто собственными ногами, даже лучше. Еще он делал ее несколько выше. Теперь она, сидя на шагоходе, была самой высокой в команде. Не намного, но выше всех. Сан Саныч в свободное время озадачился одной идеей. Он разобрал один подаренный им экзоскелет, наиболее изношенный, и хотел приладить верхнюю его часть на шагоход. По его соображениям, сейчас Женя, сидящая на шагоходе, была непропорционально сильна. Сам шагоход обладал изрядной мощностью и мог нести довольно большую нагрузку но сверху сидела наездница, которая, несмотря на свое мужество, являлась хрупкой девушкой. Скажем, при переходе на большое расстояние она может ехать на нем долго не уставая, но вот нести при этом получится обычный груз, как и у любого другого человека. Сан Саныч хотел устранить этот дисбаланс. Хотел, чтобы на шагоход крепился модуль, делающий из жизни практически робота по силе. Ляна не очень одобряла это начинание, хотя и не вмешивалась. Ей почему-то сразу представлялось, что они навешивают на нее пушек, и она станет таким боевым ботом. Но им это было не нужно. Они не собирались вступать в огневое противостояние с кем бы то ни было. А если бы такое и произошло, Женя стала бы, наоборот, легкой мишенью, несмотря на всю свою силу. Сан Саныч с этим не соглашался и настаивал на исключительно мирном применении этого усовершенствования. Сама Женя наблюдала за его работой и с некоторым любопытством, но пока не определилась, нравится ей это или нет. Гораздо больше ее занимало изучение левиафана. Она с неожиданной страстью увлеклась субмариной, постоянно сидела в компьютере корабля, изучая техническую документацию, которую лодочник оставил в самом полном объеме. Вот что значит профессионал. Он знал, что не стоит полагаться на память, и даже строя лодку для себя, все подробно документировал. Женя не имела особого образования и знаний, поэтому изучала то, что ей казалось понятным. Но постепенно массив информации у нее накапливался, и вскоре она уже знала корабль лучше всех. Сначала она дежурила вдвоем с кем-нибудь, но постепенно все чаще ей стали доверять оставаться одной, пока, наконец, она не стала специалистом наравне с Сансанычем. Поскольку за ним уже закрепилось звание капитана корабля, то Женя стала старшим помощником. Никто не возражал. Все только удивлялись этому неожиданному интересу. После столь неудачной высадки на остров с катазянами, как их иногда стали называть, возникла потребность перевести дух и залезать раны. Поэтому после нескольких дней пути они нашли небольшой на зеленый остров и предприняли высадку на него. После всего пережитого это был как рейд в тыл врагу. Но остров оказался пустым и необитаемым. Зато зелени на нем было хоть отбавлей, а им это было и нужно. Они пополнили свой запас фруктов законсервировали, насушили, наморозили сколько смогли. После долгого плавания и пребывания в замкнутом пространстве организм стал говорить, что очень хочет витаминов, в том числе и витамина D. Поэтому они решили, что спешки особой нет, и задержались у этого острова на целых 10 дней. И все 10 дней, купаясь, загорая и собирая фрукты, они все равно ночевали на Левиафане и, находясь на острове, не пренебрегали охраной. Со временем эта паранойя должна будет пройти, но не сейчас. Ей поддались все. Даже Лиана, понимая, что им ничего не угрожает, не стала возражать против усиленных мер безопасности. До тюрьмы оставалось неделю пути. Это если они ее сразу найдут, и в навигационной системе Левиафана правильные координаты. Чем дальше они уплывали от своего континента, тем чаще встречались несоответствия и ошибки. Но все-таки тюрьма — это пусть небольшой, но континент и они надеялись, что не промахнутся. И хотя расстояние от свалки до тюрьмы было меньше, чем от базы лодочника до свалки, плыли они уже дольше, чем тогда, а ведь еще не достигли пункта назначения. Инициатором этого выступила, как ни странно, самалиана Она предложила путешествовать с удовольствием, не гнаться от одной цели к другой, а просто жить, плыть и решать поставленные перед собой задачи. Потому что на берегу им всегда приходится рисковать жизнью и разгребать ворог ворох проблем, своих и чужих. Убегать или нападать, выживать. Если и в плавании сохранять такой же ритм и спешку, то люди устанут и произойдет выгорание. Поэтому было принято решение не пороть горячку, а следовать намеченным курсом с удовольствием, с чувством, с толком, с расстановкой. Барсика тоже несколько раз вывозили на остров. Вопреки ожиданиям, он не убегал в джунгли, не начинал резвиться на свободе, а довольно сдержанно и послушно держался рядом с Никиткой. Даже глядя на людей, иногда лез в воду купаться. Делал это с опаской, неуверенно, похоже, раньше этим никогда не занимался. Но сейчас старался перенять привычки своей новой стаи. Когда Никитка ел у него в камере, чтобы составить компанию, он переставал есть лапами и тоже просил ложку. Получалось плохо, но он старательно учился, глядя на своего спасителя. «Слушай, Сюз!» — Крис перевернулась на спину — и подставило солнцу бледный относительно остального тела живот, который упорно не хотел загорать и сравниваться по цвету со спиной. «Как думаешь, появление на лодке домашнего животного — это добрый знак или не очень?» Сюзанна приподняла голову, взглянула на Кристину и тоже перевернулась на спину. «Не знаю. Левиафан и правда, как и говорила Лиана, становится нашим домом. Я о нем тоже именно так думаю». Когда мы на нем долго не были, я уже скучала по своей кровати, по привычным стенам и вещам. Хотя, если подумать, мы не так уж и давно на нем обосновались. Я не об этом спрашивала. А я еще не закончила мысль. Животное еще больше создает атмосферу дома. У меня всегда жили кошки, пока я на службу не поступила. С постоянными командировками трудно содержать питомца. Пришлось отдать последнюю. Но когда я осталась одна, дом как будто опустел, и туда стало меньше тянуть. Она наполняла пустое пространство в мое отсутствие жизнью. Хотя, если говорить конкретно про этого зверька, то он пугает меня до чертиков. Может, мы к нему и привыкнем, но я воспринимаю его как мину. Всегда соблюдаю при нем повышенную осторожность и бдительность. Боюсь сделать что-то, что приведет к детонации. И если отвечать на твой вопрос, то, в принципе, мне кажется к добру. Но касательно этого зверя я затрудняюсь ответить. Да, меня уже жалею, что спросила. «Тебя совсем разморило на солнце? Забудь!» В этот момент со стороны воды донеслись крики и визги. Они приподняли головы и лениво посмотрели, что происходит. Никитка с Барсиком гонялись по мелководью и брызгались водой. Никитка поднимал фонтан и брызг ногой, а вот Барсик умудрялся делать это хвостом, и получалось это у него гораздо лучше. Никитка эту схватку проигрывал, хотя и был намного больше своего питомца. «Смотри, как молотит!» — сказала Крис. Меня он тоже пугает. Когти, сильный хвост, ловкость. Это животное и вправду опасно. С другой стороны, кошкой тоже ведут себя не всегда предсказуемо. Но к ним мы привыкли. А это неизвестный вид. Поэтому вызывает настороженность. Некоторые дома здоровенных собак держат, которые могут шутя разорвать человека. И ничего, никто не шокирован этим. Порядки вещей. Эта катазяна пока не сделала ничего плохого. Наоборот, очень даже дружелюбно себя ведет. «Пока, Сюс. Ключевое слово «пока». Так можно про любое животное сказать. Возможно, это не лучше и не хуже, но я пока что предпочту держаться от него подальше, на всякий случай». Они опять откинулись назад и закрыли глаза. «Когда еще доведется вот так расслабиться и позагорать?» Все Малиана и Игорь сидели чуть дальше на берегу. Они были тоже одеты по пляжному, но разговоры вели более существенные. «Слушай, Игорь, мне все это совсем не нравится. Лиана по-прежнему пыталась его переубедить. «Это же просто глупость. Ну нельзя тебе туда идти. Судя по тому, что ты рассказал, эти люди не дадут тебе шанса. Для них ты перешел грань, подлежишь суровому наказанию. Тебя в живых не оставят. Что за непонятная тяга к саморазрушению? Но ну, гложет тебя чувство вины, но ну, хочешь ты ее искупить. Но нужно постараться решить проблему, не погибнув. Давай мы вступим в переговоры без тебя. Я думаю, что смогу найти аргументы». Вот хуже этого вообще ничего придумать нельзя. Получится, что я испугался и прислал говорить за себя. Нет, это никуда не годится. Они к вам из-за этого хуже относиться будут. Ну ладно, не сдавалась ли она, тогда сиди на Левиафане. Мы вообще про тебя упоминать не будем. Если вдруг каким-нибудь образом они об этом узнают, это сыграет против вас. Но дело даже не в этом. Я сам хочу с этим разобраться. Меня это гнетет. Это как якорь, который я тащу за собой. Он меня очень тормозит. Да, можно иметь врагов, можно жить в постоянной опасности, скрываться. Но это другое. Здесь я сам виноват. И избегая определенных мест у людей, я чувствую себя крысой. Украл кусок сыра и в нору». Лена бессильно вздохнула и всплеснула руками. Она слышала эти аргументы уже много раз. «Габарю же сто раз повторял. Их общество основано на справедливости», — продолжал Игорь. «Я буду надеяться на честный суд, и то, что сам пришел с повинной, пожелал загладить свою вину, должно сыграть в мою пользу». «Сыграть — это не игра. Тебя просто вздернут, и мы ничего не сможем сделать», — сказала Лиана. «Не хотелось бы, но значит судьба». «А мне все-таки больше нравится третий вариант», — включился в разговор Сема. «Нужно его выкупить. Типа теперь он наш, хотим накажем, хотим наградим. Главное — о цене договориться». «Всегда вопрос только в цене. Нам в любом случае придется за него заплатить. Вопрос только, сколько и чем», — сказала Лиана. «Поэтому я и хочу разделить свою встречу и вашу. Я должен быть сам по себе». «Нет, вот этого точно не будет. Ты за кого нас вообще принимаешь? Сам крысой быть не хочешь, а из нас делаешь. Мы все вместе. Мы не каждого встречного принимаем в свой круг, но те, кто в него попал, должны знать, что мы будем сражаться за любого из них». И решать проблемы будем вместе. И почему нам понадобилось плыть именно в тюрьму? Других мест нет. Я бы, конечно, все равно и сам туда отправился. Только несколько позже, когда мы все дела закончим. Думаешь, такое когда-нибудь произойдет? Усмехнулся Сема. Ну, по крайней мере, когда закончился бы этот наш поход. Но судьба распорядилась иначе. Возможно, это неспроста. Может, наоборот, все складывается к лучшему. Я вот совершенно не боюсь туда ехать. Хотя очень хорошо знаю, что такое страх, и он мне не чужд. Единственное, о чем я переживаю, чтобы меня не попытались убить до начала переговоров. Это будет плохо не столько для меня, сколько для вас, потому что контакт с местным населением начнется с конфронтации. И потом преодолеть этот барьер будет трудно, поэтому я и хочу пойти один. А что, тебя там все прям вот знают, и как только ты ступишь на берег, тут же начнут охотиться», — удивился Сёма. «Нет, конечно. Это же целый континент, на который постоянно завозят огромное количество людей. Я Леонид Сансанычем уже рассказывал, тебя тогда не было рядом. Попасть туда можно только в одном месте. Есть только один причал для подводных лодок. Берега там очень недружелюбные. Рифы, отвесные скалы, быстрое течение. Природа создала это место как естественный сейф. Если бы не полеты, это место было бы совершенно замкнутой экосистемой». «Ну, одну-то дырочку нашли, значит, должны быть и другие», — сказал Сёма. «Даже если мы ее найдем, то, во-первых, это может оказаться далеко от нужного нам места, от столицы, так сказать, и нам придется шлепать через целый континент. Ты представляешь, сколько это может занять времени? А во-вторых, как мы тогда заявимся к Совету, если мы не въехали официально в страну? Это поставит нас в неловкое положение как диверсантов, ну или, в лучшем случае, контрабандистов». «Неужели мы говорим про тюрьму?» – удивилась Лиана. «Не удивлюсь, если на этой планете это самое высокоорганизованное общество», – ответил Игорь. «У них довольно большая и сильная армия. Правда, довольно примитивно вооруженная, но все равно эффективная. Иначе как контролировать такие большие территории, заселенные бывшими убийцами и маньяками?» «Тоталитаризм?» – спросил Сёма. «Да нет, просто публика сложная. Говорю же, у них основная идея – это справедливость» как тюрьма это воспринимается только снаружи. Внутри ты абсолютно свободен, если не хочешь решать свои проблемы за счет других. — И как же удается перевоспитать всех этих уголовников? — спросил Сёма. — Есть методы, но подход в каждом случае индивидуальный. Меня вот вообще не перевоспитывали. Я же преступником-то и не был. От меня просто избавились. Тебе Лиана не рассказывала? Сёма отрицательно покачал головой и укоризненно посмотрел на Лиану. — Не смотри на меня так, — парировала она. — Это его история, пусть он и рассказывает. Я же не знаю, хочет он это делать достоянием общественности или нет. Да там и рассказывать особо нечего. Меня послали на задание. Миссия была обречена на провал. Я это сразу говорил, но меня не послушали. Люди погибли, мне удалось выжить. Но не будут же те, кто меня посылал, брать вину на себя. Сделали крайним, конечно, меня. И, по сути, приговорили, чтобы не болтал лишнего. Послать сюда — это же все равно, что убить. Никто не возвращается. А здесь болтай на здоровье. Кому какое дело? Ясно. Завтра отправляемся. Лиана решила сменить тему. Мы уже и так тут засиделись. Можем совсем расслабиться. Пойдемте обедать. По-моему, Машка уже делает какие-то знаки. Наверное, это означает, что пора к столу. Все повернулись туда, куда смотрела Лиана, и увидели, что Машка действительно машет рукой. Она расположила свою кухню на самом краю пляжа, возле кромки леса, в тенечке. Там над костром висел большой котел, и еще один стоял рядом с костром, наверное, чтобы не остыло то, что внутри. Машка тоже была одета по пляжному, в купальник, но из-за своей природной скромности не могла пересилить себя и ходить в нем все время, поэтому, выходя из воды, сразу повязывала над грудью белое полотенце, которое закрывало ее почти до колен. Из-за этого у нее загорели только ноги внизу и плечи. Вася как-то попыталась над этим пошутить, но получила строгое внушение от Лианы, и никто больше не осмелился высказываться по этому поводу. Суть внушения была в том, что скромность не порог, и не стоит над этим насмехаться. Вася даже немного обиделась, она ведь не хотела ничего плохого, просто у нее такой острый язык. Но в душе понимала, что Лиана права. Машка была довольно ранимой, хотя старалась этого и не показывать. И кто его знает, вдруг эта шутка засядет в ней и будет ее глодать. Вася думала об этом сутки. Потом подошла к Машке и извинилась. И потому, как она ее мгновенно, наигранно, непринужденно, даже шутливо простила, она поняла, что ее это и правда задело. Женю было трудно уговорить выбраться на пляж. Она ссылалась на то, что транспортировка шагохода на берег — это целая история, и она не хочет никого этим обременять. Возможно, она стеснялась отсутствия ног, и если в обычной жизни это было уже привычно для окружающих, раздеться на пляже — это уже совсем другое дело. А может, ей было просто неинтересно, и она предпочитала копаться в записях субмарины. До этого она приезжала на второй день, а сегодня Лиана в приказном порядке заставила ее сойти на берег. Она мотивировала это тем, что на солнце бывать необходимо, Нельзя сидеть в консервной банке безвылазно. Женя подчинилась. Она загорала на некотором отдалении, в одиночестве. Когда народ стал стягиваться на обед, она села на песке, взялась руками за две ближайшие паучьи ноги шагохода и, чуть оттолкнувшись обрубками ног, легко взлетела в седло. Машки на обед никто старался не пропускать. Все собрались довольно быстро возле костра и стали разбирать миски с рагу. Обед состоял полностью из продуктов, добытых на острове. Утром, когда они только высадились, Лиана исчезла в лесу и вернулась через час, неся связку подстреленных зверьков. Они были в чем-то вроде разновидности кроликов. Овощи они тоже собирали в джунглях. Лиана показала, что можно есть. Основную массу варева составляли мясистые побеги каких-то вьющихся растений. В сваренном виде они слегка напоминали по вкусу картошку. Ну и еще разные плоды, в которых все начинали потихоньку разбираться. Но самым главным ингредиентом было мастерство повара. Готовила Машка и правда отменно. м, -м, -м протянул Сансаныч, попробовав первую ложку. «Машуня, как всегда, просто ум отъешь. Стоило попасть на эту планету, чтобы просто есть твою стряпню. Вкуснее я никогда в жизни не питался. Да хватит вам!» Машка, как всегда, начала смущаться, и щеки у нее слегка порозовели. «Каждый раз одно и то же. Я вообще ничего не делала». Просто свалила все, что мне принесли в котел, и сварила. Большого ума не надо, любой бы справился. Ну не скажи. Сваливать тоже нужно уметь. Есть, значит, в твоих руках какая-то магия, которую ты и сама не понимаешь, возразил Сансаныч жуя. Маш, тебе нужно научиться благосклонно принимать похвалу, а не оправдываться каждый раз. Просто кивай и улыбайся. Мол, хвалите меня, хвалите. Тем более, что похвала заслуженная, правда очень вкусно. Поддержала Сансаныча Крис. Ладно, я потренируюсь, сказала Машка и скромно улыбнулась. Какое-то время все ели молча. Когда ложки стали скрести по дну, Лиана первая отставила пустую миску и сказала. Все слышали, что завтра отходим. Сегодня последний день. Можно, конечно, и ночью тронуться в путь. Как думаешь, Сансаныч? Конечно, чего тянуть. Загрузимся и вперед. У нас только Валеры не хватает? спросила Лиана. «Да», — ответила Вася, — «он один дежурит на Левиафане. Сейчас смотаюсь, об ему отвезу, после того, как закончим». «Заодно передай ему этот разговор, чтобы он тоже в курсе был», — сказала Лиана. «Естественно». «Ну так вот», — продолжила она, — «надеюсь, что все хорошо отдохнули, потому что дальше у нас будет, вполне возможно, очень напряженный период. Да, конечно, нам плыть еще неделю, но в это время нужно будет уже основательно готовиться к высадке». «Первыми пойдем я, Сема и Игорь», — она посмотрела на него и вздохнула. «Хотя эта идея мне категорически и не нравится. Это будет этап переговоров, и много народу там не нужно, поэтому лучше побудьте в резервы. На случай, если...» — повесил Сансаныч вопрос. «На случай, если что-то пойдет не так, хотя сейчас мы спланировать ничего не можем. Слишком мало информации. Возможно, мы просто обо всем договоримся полюбовно. Но как знать, боюсь, что все будет не так гладко». — Я все-таки предлагаю сначала найти альтернативное место для высадки, — сказал Сема. — Пусть мы даже им сначала и не воспользуемся, но будем знать, где еще можно причалиться помимо порта. Лиана подумала немного. — Ладно, это ничем не повредит. Но учтите, воевать мы с ними все равно не сможем, силы очень неравны. Это их земля, мы идем к ним в гости, будем договариваться. — Все проблемы из-за того, что я с вами, — опять начал Игорь. — Говорю же, отпустите меня сначала одного. Дайте мне попробовать самому разобраться. — Не обсуждается, — обрубила Лиана. — Не могу уже в сотый раз об этом говорить. — У мы хорошо получается страховать. Сколько раз он нас уже выручал, появляясь неожиданно. Может, я вместо него пойду? Тем более, что прошлую высадку я просидела на лодке. — Эй, я тоже сидела, я тоже хочу пойти, — встряла Василиса. — Нет, — сказала Лиана, — давайте так, как я уже решила. «Я не просто так распределяла роли. Сёма мне нужен, он немного больше в курсе ситуации и принимал участие во всех обсуждениях. С ним мне будет проще торговаться». «Так нечестно», — надулась Василиса. «Почему? Тот, кто идет вперед, не всегда оказывается в нужном месте. Сансаныч, он вспомнил про то, как Сёма бывало, отбившись от группы, и всех спасал. Да и вы с ним тоже хорошо отличились. Что бы сейчас было с Крис и Сюз, если бы не вы?» Девчонки энергично закивали. Не торопитесь, на всех работы хватит. Да я так просто спросил, дал задний ход Сансаныч. Ты у нас, командир. Как скажешь, так и сделаем. В этот момент раздалось энергичное шкрябание ложкой и по дну миски. Все оглянулись и увидели, что это барсик соскребает остатки рогу. Машка зачерпнула половником из котла, которым оставалось еще немного, подошла к нему и плюхнула ему в миску добавки. Тот благодарно взглянул на нее и неожиданно громко мурлыкнул. Все рассмеялись и, похватав свои миски, тоже стали протягивать Машки за добавкой. А получив ее, каждый тоже счел своим долгом мурлыкнуть. Так с тех пор и повелось мурлыкать после добавки.